Третья дорожка второй кассеты. Сделайте мне удовольствие. Спросите когда-нибудь в разговоре у иммортеля, какая причина вынудила его сменить платье. Помните ту смешную историю в саду. А еще спросите, какие женские имена ему более всего нравятся. Семь часов вечера. Наши поехали в лагерь сегодня, сейчас. И я опять принимаюсь за перо. Макденко мне рассказывал сию минуту о недавно случившейся революции в Неаполе. Он читал это в газетах. На самом деле, удивительная вещь. Требования народам и войскам Конституции, о чем король и министры после всех узнали, и революция, которая не стоила ни капли крови. Думают, что это взбунтует французов, которые не захотят уступить итальянцам в тонкости, и что, наконец, что-нибудь добудет. Вы знаете мое мнение. Все, что может меня с вами сблизить, не может мне быть противно. Я же не считаю за грех желать того, чего все войско наше желает. Я сейчас начинаю строить на воздухе замки. Вы довольно знаете, какого роду. Скажу вам, что я получила из Петербурга мои часы, и слава Богу. Когда одна, то знаю, наверное, который час. Переселяю мысленно в вашу комнату, пью с вами чай. Иногда хожу по комнате и всегда, когда одна, так живо представляю себя с вами вместе, что сия обманчивая прелестная мечта услаждает на минуту моей горести. 2 августа в 10 часов утра. «Здравствуйте, милый друг. Нынешнюю ночь я провела прекрасно, видела вас во сне. Будто я была в вашей комнате, и, и Мартель тоже. Зачем все это не наяву? Скажите, мой ангел, как вы думаете, всегда ли он будет любить меня?» «Не знаю, почему, но меня преследует безумная мысль, что он разлюбит меня, как только узнает о моем положении, и мысли это сокрушает мое сердце. Развейте мои сомнения, успокойте меня, мой ангел, ведь я больная, со мной надо обращаться с осторожностью. Прощайте, единственный мой друг, будьте здоровы, милый ангел. Ради любви ко мне оправдайте мне перед Ольгой А, что я ей не отвечаю, у меня так мало времени». Магденка еще у нас и остается до 4 числа. Муж с ним очень хорош, но на свой лад, обиняками кормит. А он делает вид, будто не замечает. И я тоже. Вчера вечером он был у меня в кабинете, и я ему читала «Любовь есть кризис». Он до чрезвычайности хвалил перевод, хвалил многие места, он имеет это на немецком. Это Шиллера сочинение. Но говорит тоже, что мы не боги и земля не олимп. Прощайте, моя родная, Христос с вами. На будущей почте поищу послать что-нибудь Лизе на ее именины. Грустно очень, что здесь нельзя ничего достать. Прощайте еще раз сокровище мое. С нетерпением буду ожидать вашего журнала. Скажите мне, мой ангел, как вы думаете, уже ли я вправду беременна, приезжать мне к вам для родов? Я так полагаю, что нет, потому что, коли я снова приеду к вам одна, мне потом и вовсе будет не уехать. Кажется, я уже вам писала, что в Петербург не поеду. Решение это твердо. Прощайте единственное мое утешение. Ради всего святого берегите свое здоровье. Видит Бог, оно дороже мне моего собственного. Завтра состоится бал. После того, как письма эти будут отправлены, я снова начну свой дневник, и уж тогда все вам опишу. Пожалуйста, обнимите за меня вашу сестрицу, ее мужа и детей. Как я завидую судьбе госпожи Бухариной, что она снова окажется неподалеку от Лубин когда бы она могла оценить всю полноту своего счастья. Кланяйтесь от меня всем своим знакомым. Передайте от меня и Мартелю все, что только подскажет вам ваше доброе сердце, а главное, чтобы он был здоров и так далее и тому подобное. Прощайте же, меня торопят. Да хранит вас Господь, мой ангел. Любите по-прежнему вашу навеки Аннетту. Псков, 1820 год, 2 августа, в 2 часа по полудни. Только что совершила небольшую прогулку с Макденкой, Катенькой и Киром Ивановичем. Он обмолвился, что муж обещал ему погостить у него недельку в лагере вместе со мной. Он был очень удивлен, когда я сказала, что хоть общество его мне очень приятно, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этом не участвовать. Мне надо совершенно отказаться от общества, чтобы сохранить свои силы для выполнения тяжкого своего долга. Не могу я выносить оскорбительные подозрения, коими он беспрестанно мне досаждает. Я слишком страдаю нравственно, чтобы чувствовать себя хорошо в обществе порядочных людей. Так ужасно быть вынужденной все время краснеть. А оставаясь в одиночестве, я проведу время с пользой и выиграю и в спокойствии, и в своих занятиях. «После обеда мой муж и Макденко отправились в гости за десять верст отсюда. Вы не представляете себе, до чего он милый. Мы провели два часа в приятнейшей беседе, и вы догадываетесь, конечно, что говорил более всего он и оставил мне изрядное удовольствие своими шутками над милым племянчиком, который при своем недалеком уме и самом дурном воспитании ужас до чего самолюбив. Добрый господин Макденко изо всех сил старался, чтобы тот почувствовал себя более непринужденно, но из этого ничего не получилось». Мне досадно, что он старался понапрасну. Керны не умеют быть любезными, они слишком высокого мнения о себе, и это мешает им понять, как мало они из себя представляют. И мой дорогой супруг, не то обиженный, не то шутливо кивал головой и делая вид, будто он разумеет больше, нежели хочет показать. А Санта ровно ничего не понимал. Вы же знаете, тонкая, остроумная беседа нам недоступна. Это не наше дело. Не про нас это писано». Когда макденко уходил, он хотел непременно через час возвратиться и пожалел, что у него нет с собой часов. Я предложила ему те свои, что были у меня на, на шее, а как стал их ему надевать, цепочка зацепилась за его пуговицы, и тут он стал говорить всякие любезности, что вот теперь он закован в цепи, а потом сказал, что по его неловкости я сразу могу увидеть, как он к ним непривычен. Чтобы выйти из сотруднительного положения, я стала говорить, что прошу его набраться терпения, ведь он так часто мне его проповедует, и вот теперь я покажу ему пример своего долготерпения. А уж он, разумеется, не пожелает выглядеть в моих глазах дьяволом, проповедующим мораль. Муж просил меня сыграть на фортепиано и спеть, а я отказалась самым решительным образом. Нет, это был не каприз. Я слишком уважаю Макденку, чтобы хотеть прослыть в его глазах капризный. Но просто я хорошо понимаю, что лишь немногим людям моя игра и пение могут доставить удовольствие. И эти немногие влубных. Мне тяжело подойти к вортепианам с тех пор, как я узнала, что игра моя могла действовать на чувство достойнейшего в мире существа. Я твердо решилась, если возможно, не ехать к Макденке после той неприятной истории, о коей вы знаете». Поймите, мой ангел, душе моей должно теперь чуждаться удовольствие. Если бы не подозрение насчет моей беременности, я бы убежала отсюда, куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастья, разделять судьбу с таким грубым, неотесанным человеком. После завтрашнего празднества я хочу затвориться в своей комнате, никого решительно не видеть, только писать вам да молиться Богу, взывая к божественному милосердию его, дабы он как-нибудь соединил меня с вами, или же принял меня в лона свою». Третьего августа в одиннадцать часов утра. Сейчас приезжал офицер еще раз спросить меня быть сегодня у них на бале хозяйкою. Я еще спала, когда муж мой вторично за меня дал слово. Сейчас зовут меня гулять пешком. Я долго отговаривалась, но, наконец, должна была согласиться, и я пойду. Пятого в полдень. Бал был великолепнейший, но мне не очень было весело, потому что Катя захворала немножко. На другой день Лаптев у нас обедал и еще кое-кто. Как немало обходителен мой драгоценный супруг, он страсть как любит устраивать приемы и ради них просто готов разориться. Напрасно мы с Макденкой отговаривали его. Ничего из этого не вышло. Он все твердил, что должен показать Лаптеву, кто он такой. Бедная моя дочка все еще не совсем здорова. Магденко просидел у нас за полночь. Он чуть ли не со слезами умолял меня сделать ему честь и присутствовать на его празднике. Если только Катенька поправится, но я решительно отказала ему. Можно еще выносить оскорбления, если их слышат одни стены, а на людях это слишком тяжело. Единственная моя защита — это одиночество. Вы только представьте себе, вчера мы втроем сидели в моем кабинете. Я очень тревожилась за Катеньку и, шутя ему, сказала, что у него, так же, как и у меня, на болоте глаза». — Так вообразите! Он до того разобиделся, что сказал мне при Макденке, «По милости твоей должен кулаками слезы утирать». Я прямо была поражена. Одно из двух — либо нам не жить вместе, либо мне не выходить из своей комнаты. Никакие удовольствия не окупят всех этих мучений и не исцелят моих душевных ран. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что в тысячу раз лучше было бы мне оставаться у вас. В шесть часов вечера. Катеньке благодарение Богу получше, и я немного успокоилась. Сам Лаптев заезжал узнать о ее здоровье и передал мне книгу трагедии приведенных Висковатовым. Это один поэт, который живет здесь неподалеку. Его вдохновляла любовь, а потому я нахожу, что места, где он говорит об этом предмете, довольно хороши. Так как вам, может быть, никогда не представится другой случай прочитать его перевод, я с удовольствием посылаю вам выписки из наиболее красивых мест. Это по-русски. Стало быть, вы другим сможете доставить удовольствие их прочитать. Итак, посылаю вам выписки из Гамлета. Это неизящные, но лучшие места из очень посредственного перевода. Сейчас можно видеть, какого рода сочинитель. Я думаю, он очень успешно бы писал в нежном роде, не выходя из своей сферы. Надеюсь, что вам будет приятно читать этот маленький отрывок. Завтра, 6 августа, день веселья и удовольствия в Лубнах. У вас, верно, будет много гостей, и я боюсь, чтобы не сбылась пословица «Отсутствующие всегда неправы». Но я уверена, что никакие удовольствия вас не заставят забыть о бедной вашей Аннете, печальной псковской затворнице. В теперешнем моем состоянии я много нахожу сходство с наказанием Тантала, который, утопая в роскоши, просил из милости каплю воды для прохлаждения пылающей внутренности». Так точно и я окружена удовольствиями, всякого рода почтением и привязанностью всех окружающих меня. Я кровью бы заплатила за одну нежную ласку у моей несравненной маменьки. Ваш взгляд, мой ангел, придал бы мне бодрости, но это тщетное желание. Вообще простру от сердца руку. Ни голос твой, ни взор меня не усладят. Прощайте, мой бесценный ангел. Удовольствие с вами беседовать заставило меня забыть, что мне нужен, очень нужен покой. Христос с вами». 6 августа, в 6 часов вечера. Целый день не имела силы взяться за перо. Противоположность окружающих вас сегодня удовольствия, снидающих ежеминутно меня горести, терзала мою душу. Сейчас имела маленький разговор с моим мужем и получила от него, честное слово, не требовать от меня выездов никуда. Он осенью поедет в Петербург и позволяет мне остаться дома. Ежели же ему не дадут дивизии, то будет проситься за границу до получения оны или до войны. А я имею приехать к вам». Вы не будете столько жестокосердны, чтобы запретить или отсоветовать мне это, а верно примите опять меня с чувством нежнейшей привязанности и позволите посвятить это время дружбе к вам или, лучше сказать, любви. «Одна эта мысль впредь будет поддерживать мое существование, одна эта надежда будет отныне подкреплять мою жизнь», Это не прежде может случиться, как с будущей весной. Если луч этого благополучия будет иметь на вас столько влияния, сколько на меня, то я довольна и не имею нужды в другом уверении вашей привязанности ко мне. Благодарю моего создателя за посланное в скорби мне утешение и совсем неожиданно. Теперь постараюсь сообщить вам отрывки из госпожи Сталь, которые я нарочно выписала. Надеюсь, что вы их одобрите». Наши вкусы так согласны. Я бы их перевела, но не имею лексикона. Боюсь испортить слог. Постараюсь когда-нибудь и доставлю вам. Обыкновенно те, которых блаженство никогда не было прерываемо, почти не замечают течение Онова. Но это уже не то. Когда оно удаляется, огорчение показывает всю цену Онова, и несчастье заставляет чувствовать все то, чего они теряют. Это из госпожи Берней перевела я. Этот отрывок очень справедлив и приличен к теперешнему моему состоянию, одна только разница, что я очень чувствовала цену того блаженства, которым у вас наслаждалась, но мне кажется, что я теперь недовольно благодарна за оно и недовольно великодушно переношу мои горести. Никто из окружающих меня не может постигнуть моего состояния, и справедливо говорит госпожа Сталь. Надобно иметь воображение, чтобы отгадывать страдания сердца. И самые лучшие люди в свете иногда бывают тяжелые и простые в таких случаях. Они проходят, подавляют чувства, как будто наступая на цветы, и удивляются, что они от этого увидают. Чем больше я читаю госпожу Сталь, тем более ее люблю и почитаю, и нахожу суждения ее отличнейшими, в особенности, когда она говорит. В несчастном супружестве есть такие страдания, которые превосходят всевозможные другие горести в свете. Седьмого. Три часа по полудни. Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой несравненный ангел. Оно имело то же действие, какое все прочие радости и горе знаменуются у меня одинаковым образом. Я обливаюсь слезами над умиротворяющими строками вашего письма и горячо молю небо не спослать мне утешение и когда-нибудь соединить нас с вами. Я вас уже благодарила, мой ангел, и писала вам, что я, АА заплатила 9 рублей за закладочку. Я с вами квита... Впрочем, вы бы меня очень обязали, продавая ваши изделия как другим. Для меня это ничего не стоит. А вам для аптеки очень нужно. Дружбе ни в чем не должно быть отказа. Она очищает все, до чего касается. То, что принадлежит мне, принадлежит и вам. Я бы отдала половину своего достояния, когда бы это могло вернуть вам здоровье. Только одно место в вашем письме доставило мне удовольствие, не омраченное печалью. Это то, где вы просите прислать вам разные вещи. Чулки уже заказаны, а материю постараюсь получить из Дерпта, как только будет оказия. Меня очень сокрушает, что вы говорите о милом моем поле. Мне даже приходит в голову несчастная мысль, что сходство его со мной ему вредит. Я, наверное, знаю, что это причина ненависти Лизины к нему. Его прекрасный открытый нрав заставит фальшиво о нем судить. А фальшивые и лицемерные вечно будут торжествовать». Что до гувернантки, то она оказалась достаточно политичной и поняла, что при поддержке папеньки всего можно достигнуть. Вот они, стокнувшись с Лизой, и добиваются его поощрения. Зачем я не там и не могу защитить и утешить бедненького моего поля, помогать ему в уроках и оберегать это горчание бедную маменьку? Простите мне, если я вам признаюсь, что Лизу люблю гораздо меньше, чем их. Можно ли любить тех, кто нас ненавидит так же, как тех, кто любит нас? Согласитесь, что ей невозможно». Письмо моей бесценной маменьки заставило меня горько плакать. Я вообразила, что судьба меня навсегда лишила счастья пользоваться вашими нежными ласками, и ваш рай навсегда для меня потерянный рай. Это ужасные мысли. Никакая философия не в силах заставить к этому быть равнодушны. Едва ли мысль о религии и вечной жизни может утешить, но вы сами не хотите, чтобы эта мысль единственно занимала мою душу, а хотите, чтобы я не теряла надежды и в этом свете когда-нибудь пожить». Теперь буду отвечать на письмо А.Н., но лучше сказать на милый ваш журнал. Меня огорчает, что вы не хотите, чтобы это был иммортель. Мне кажется, что любовь ничем не отличается от дружбы, кроме как чувственностью. А вы довольно меня знаете, чтобы понимать, что у меня к нему этого нет. Нет совершенно. Я люблю его как друга, как нежнейшего из друзей. Я бы всю жизнь провела с вами двумя, да еще с доброй моей маменькой, и ничего другого бы не желала если бы я освободилась от ненавистных цепей, коими связаны с этим человеком. Не могу побороть своего отвращения к нему. Мне кажется, ад был бы мне милее рая, когда бы в раю пришлось быть с ним». Не пугайтесь, столько этих чувств уже ничто и никогда не сможет изменить. Но мне и самой непонятно, почему еще больше отвращение вызывает у меня его племянник. Может быть, потому что я весьма приметлива и вижу, что это самый недалекий, самый топоумный и самодовольный молодой человек, которого я когда-либо встречала. Обо всем-то он судит, на все-то у него готов ответ, ни с чьим мнением он не считается. Он и понятия не имеет о скромности, которая столь же необходима юноше, как и женщине. И вдобавок у него с языка не сходят самые пошлые выражения». Вот вам его портрет, хоть и нелестный, зато точно нарисованный. Чтобы поймать меня на удочку, надо бы на половче за это браться, а этот человек, сколько бы он ни схитрялся и ни нежничал, никогда не добьется моей откровенности и только зря потратит силы. Но довольна об этом. Столь мало интересном предмете, и, пожалуйста, не будем больше о нем говорить. Слава Богу, что и Мартель выздоровел. Пусть будет здорова и его душа. Вы пишите, что он человек скромный, и полагаете весьма вероятным, что его чувства ко мне остынут и даже вовсе погаснут. Боже, избави от этого. Скажите ему, что мои к нему дружеские чувства кончатся только с жизнью моей, а он свои обязан сохранить ради меня. И этим я долго своего отнюдь не приступаю, и всегда буду преклоняться перед его достоинствами и боготворить его душу, прекраснейшую из всех, что существует во Вселенной». «Достаточно ли я вам доказала, мой ангел, что моя дружба есть любовь? А любовь значит для меня дружба. Я надеюсь, что вы мне в этом поверите и дозволите отдаться единственной надежде, которая меня поддерживает». Седьмого числа в семь часов вечера. Я только что немножко прокатилась в карете, и это принесло мне пользу. Но еще более того, молитва. Проезжая мимо отпертой церкви, я вошла туда. Шла вечерняя служба. Я стала в уголке перед образом нашего Спасителя, умирающего на кресте, и горячо молилась, прося небо сохранить мне тех, кого я люблю, и... Вы не можете себе вообразить, как эта молитва меня облегчила. Святость, места, образ умершего на кресте за нас — все это внушает упование и тихое спокойствие. Госпожа Сталь говорит истинную правду, что это прекрасное обыкновение у католиков, что у них во всякое время церкви отворены, бывают минуты в жизни, где... Так приятно прибегнуть к молитве в уединенном храме. Восемь часов. Я уже сообщала вам о своих надеждах, которые попеременно то успокаивают меня, то внушают тревогу. Муж мне еще прежде говорил, что не прочь был поехать за границу. Я полагаю, что по многим причинам это было бы для него наилучшим выходом. Пока нет войны, он вряд ли получит дивизию. Если же ему попроситься в отставку, это может прогневить государя. Да и что он может делать помимо военной службы? Всякое другое занятие было бы ему не по вкусу. В делах гражданских он ничего не смыслит. Он рожден военным. Так что я только одного бы желала, чтобы никто не стал отговаривать его от этого намерения. Во всяком случае, это лучшее из всего, что он может сделать. Только таким способом он получит дивизию». Он останется за границей до начала войны, и это будет для него какое-то занятие. Скажу еще раз. Вы дурного мнения о моем вкусе, ежели полагаете, будто одни только романы мне по вкусу. Думаю, я доказала вам обратное, уже тем, с каким восторгом высказалась о прекрасном литературном сочинении, которое я осмелилась оставить у себя. Так же, как с теми выписками из весьма серьезной книги, красоты которой я умею понять и почувствовать. Воскресенье восьмого в одиннадцать часов. Вернулась из церкви, обожаемый друг мой, где по своему обыкновению горячо молилась за всех тех, кто дорог моему сердцу. Могу теперь вам сказать, что дочке моей гораздо лучше. Она очень была больна после того поноса. Благодаря Богу и одному прекрасному здешнему врачу она уже вне опасности, и я на этот счет спокойна. Лаптев подходил ко мне в церкви, осведомиться о ее здоровье, и все те, кто ее знают, принимают ее болезнь близко к сердцу. Все ее любят, и в этом отношении она унаследовала мое счастье. Хотя бы в другом отношении она оказалась счастливее своей матери, и судьба ее не походила бы на мою. Два часа пополудни. Мне хочется еще раз поговорить с вами шиповники или иммортели. Называйте его как хотите. С первым именем я готова расстаться, но уже со вторым никогда. Я хочу верить, что это крепкая, очень крепкая дружба, и хотела бы ему ее высказать. Иначе говоря, если бы мне посчастливилось вновь с ним свидеться, я бы предложила ему относиться ко мне дружески и с доверием, и сумела бы и сама отвечать ему тем же. Однако госпожа Сталь говорит еще так: чувства несовершенно справедливые, боли вредят, нежели равнодушие. Итак, может быть, не захотели бы принять от меня предлагаемую чистую дружбу, ежели бы в ней скрывались другие чувства, которых нельзя скрыть. Как приятно иметь другом умного, любезного и с познаниями человека. Невежественный друг, как и невежественный возлюбленный, вещи незавидные, вот что говорит по этому поводу госпожа Сталь. Невежество в праздных людях столько же доказывает сухости души, сколько и легкомыслий ума. Подобный мужчина не заслуживает со стороны рассудительной женщины никакой привязанности. «Хоть я получила довольно небрежное воспитание, чувство восхищения перед прекрасным, что вложено в меня природы позволяет мне тотчас же распознать алмаз, будь он даже покрыт самой грубой корой, и мне никогда не пришлось бы краснеть за предмет своей привязанности». Когда способности человека выявляются, так сказать, сами собой, без чьей-либо посторонней поддержки, и он выказывает незаурядность и благовоспитанность, кое-суть плод его собственных усилий, это всегда признак высокой даровитости. Именно таков и Мартель. Благородство и изящество его манер проявляются сами собой, без помощи воспитания. Прекрасные свойства его души заметны с первого же взгляда. Стоит ему лишь произнести слово, как сразу угадываешь его ум и те усилия, кое он употребляет, дабы с каждым днем все более обогащать его новыми познаниями. Нет надобности говорить с ним, чтобы узнать его. Достаточно лишь увидеть выражение его глаз, которое то и дело меняется, являя нам верное зеркало прекрасной души его. Перечитала только что написанное и нахожу, что это очень напоминает панегирик, хотя мне ни к чему писать его для вас, ибо вы не хуже меня знаете и угадываете все его достоинства». Это скорее просто портрет, о котором можно сказать, что он не приукрашен, хоть и не дописан. В четыре часа собираюсь выйти немного подышать свежим воздухом, но сперва хочу переписать для вас из госпожи Сталь прекрасный отрывок о религии. Он, в самом деле, великолепен. Я старалась перевести его как можно лучше, чтобы вы могли познакомиться с ним» и познакомить того, кто умеет ценить прекрасное во всем. Вы меня понимаете, и, разумеется, дадите ему это прочесть. Хоть перевод и дурен, все же через него можно распознать красоту слога писателя. Сейчас немножко прокатилась, и хотя не рассеялась, не дающей меня грусти, но закружила голову, и от этого устала немножко. — Кир Иванович был у меня? — Теперь я ему сказала все припоручения ваши к нему, и он благодарен. Говорит, что и теперь часто мысли на вас на руках носит. Он очень добрый и честный человек, но теперь я редко имею случай его видеть. Принял должность старшего адъютанта, и все сидит дома. Он уже давно не имеет писем. Вот все, что он мог мне сказать. А оба первых письма я читала. То, что было написано ко мне, я зашила вместе с резидой в кусочек материи и привязала к своему крестику, о чем, вам кажется, писала. Прощайте, добрый мой ангел, до вечера. А пока буду отдыхать. Когда бы я не для вас писала, мне бы казалось, что пишу слишком много, но ведь это и для меня тоже. Как подумать, что это может доставить вам приятную минуту, мне и самой делается приятно. Так что я трачу на это время из благородного эгоизма. Вечером в семь часов. Мне пришла в голову странная мысль. Не должно бы вам о ней сказывать, но привыкши все разного разбора моей мысли вам открывать, и эту скажу. «Вот она. Мне вдруг пришло в голову, что мои письма могут вам наскучить, что вы устаете, их читая. Это я вообразила особенно с этой почты». Я вам советую читать с расстановкой и сделать дневку хоть наполовине. Теперь скажите мне, справедлив ли мой страх, ежели мои глупости могут, хотя малейшие, сделать вред драгоценному вашему здоровью? Я люблю красноречию ему замолчать. И поверьте, мой ангел, что жертва меньше с вами беседовать нетрудна будет для меня, если противное может быть для вас вредно. Меня очень утешает, что вы, маменьки, читаете мой журнал. Продолжайте, мой бесценный, милый ангел, сообщать ей возможные статьи. Письма вашей Анны Николаевны я очень аккуратно получаю, но оставляю их у себя». До свидания с ней, которое должно быть скоро, потому что мы недавно узнали, что мать ее родила дочь Марью, и верно не останется долго в Петербурге. Она большая хозяйка и не любит столицу. Впрочем, она так считает себя счастливую, что везде довольна своим состоянием. Я бы очень рада скорее увидеть Анету. Было бы с кем душу отвезти». Теперь у меня слезы навернулись на глаза. Ваше письмо лежит развернутое на столике. Сколько различных вместе горестных и приятных чувств оно во не возбудило. Начертание руки вашей, надпись земного, потерянного для меня, рая, все это производит движение души, превосходящее всякое описание. О, Боже мой! Какие бы жертвы я в состоянии сделать, чтобы он соединил меня с вами? Все, что я имею, отдала бы с радостью. Лишь тогда достало бы у меня сил следовать стезею добродетелей. Ни одна из них не осталась бы чуждой моей душе. Всякий бедняк был бы мне другом, всякий несчастный братом. Теперь же я только и делаю, что стенаю над бременем собственных горестей, и у меня нет сил на добрые дела. Беда моя подавила во мне все способности, и у меня хватает сил только на то, чтобы говорить о ней с единственным сердечным другом моим, лишь на ее груди ища себя утешение, долить слезы о том, что мы так ужасно далеко друг от друга. Девять часов. Только что у меня был снова разговор с мужем. Речь шла о его поездке за границу. Он решил в сентябре ехать в Петербург. Там получить отпуск и в начале весны отправляться. Он заявил мне, что готов, ежели я этого хочу, перейти в армию Ермолова. Но уж тогда пусть я имею в виду, что мы с ним навсегда расстанемся. Я бы этому только рада была. ибо для меня невозможно составить его счастье. Одно лишь меня удерживает страх доставить неудовольствие папеньке. Я была бы безутешна, даже подле вас, знаю, что из-за меня он несчастлив. Что вы посоветуете мне, мой ангел? Напишите, буду ждать вашего ответа со страстным нетерпением. Если вы полагаете это возможным, напишите, что вы на этот счет думаете. Положение мое достойно жалости. Прощайте на сегодня. Спросите у Ио Мартеля, рад ли он будет, ежели скоро увидеть меня в ваших местах. Спросите его об этом непременно и перескажите мне его ответ. Я не успокоюсь, пока не узнаю его». Доброй вам ночи. Пусть спит спокойно весь этот маленький мир дорогих мне существ, в коих я люблю больше себя самой. Понедельник, девятого, в десять часов утра. Только что я успела встать с постели, как мне сказали, что приехал Лаптев, чтобы справиться о моем здоровье. Он очень тревожился и о Катеньке, но теперь все уже прошло, и она вне опасности. Прощайте, мой бесценный ангел, Христос с вами. Идет текст по-французски. Вот точно так же, мой ангел, и все те, кто меня окружают, никогда не способны были судить о силе и природе моей привязанности к вам. Еще немного о моих делах. Муж твердо мне обещал отвести меня к вам и там оставить на те месяцы, что он будет на водах, с мая до сентября. Так что, ежели только я останусь жива, то все это время буду самым счастливым человеком на свете. Довольны вы, мой ангел? Сдается мне, что эта новость радует вас меньше, нежели меня, или вы не одобряете этого плана? «Быть не может. Все, что до меня касается, без сомнений, должно и на вас производить то же действие. Пора оставить перо. Я и так все другие переписки оставила и занимаюсь только журналом. Очень я слабодушна и не умею полезное предпочитать приятному, но зато умею согласить одно с другим. Раз это доставляет вам удовольствие, значит, мне это полезно. Однако прощайте. С тех пор, как я сюда приехала, я ни разу не писала Надине, не поздравила Анету и еще не ответила на письмо Каролины». Прощайте же, надо бы выполнить все обязанности. Хотела послать Лизе сапожки, но Ермалай Федорович говорит, что дорого на почту, и хотел послать казенным конвертом, но я это отклонила. Пришлось бы это сделать от его имени, а говорят, нынче это очень опасно, могут распечатать, и тогда у него будут неприятности». Боже, сохраняет этого. Вы ведь знаете, что над ним висит еще дело по поводу дуэли, которое зависит от рота. И так как он отказывается стать презренным орудием его любовницы, тот воспользуется этим предлогом, чтобы насолить ему. Прощайте еще раз. Всякий раз, как я отправляю мой дневник, мне кажется, будто я снова с вами расстаюсь. Да хранят все силы небесные ваше здоровье и спокойствие всех вас. это ваша. Псков, 1820 год, понедельник, 9 в 9 часов вечера. Не успела опомниться, и опять перо в руках. Я отложила все другие письма до отправления журнала. Я его отправила в четыре часа, все отдыхала. А теперь, принявшись за перо, нечаянно попался приготовленный номер под руку. Невольного влечения не в силах удержать, и истина к несчастью могу сказать, вы ни на минуту не выходите из головы, или лучше сказать, из сердца. Если я возьму книгу, то единственно для того, чтобы выбирать эссенцию и сообщать вам лучшие мысли. Хочу написать вам то, что прочитала сейчас у госпожи де Сталь касательно солнца. Вы помните тот маленький спор, который закончился тем, что со мной согласились и воздали должное солнцу?» Идет текст на французском. «Его лучи сходят на землю не для того, только чтобы сопутствовать трудам человека, но и чтобы изъяснять любовь природе. Не правда ли, что эта мысль божественна? Любите госпожу Сталь, познакомьте с этой мыслью тех, кто сумеет ее оценить. Для этого-то я и перевела последнюю и самую прекрасную фразу — Как дивно это выражено! Кто другой сумел бы столь благородно, столь приятно выразить свой восторг перед этим прекрасным светилом? Еще небольшой отрывок о солнце. Опять текст по-французски. Это небольшое описание тоже прелестно, не правда ли? Но пора расстаться с вами. Спокойной ночи. Завтра я расскажу вам, как она оценивает франкомасонство. 10 августа в 10 часов утра. Здравствуйте, нежный друг мой. Вот что говорит она о франкмасонстве. Идет текст на французском языке. «Я всегда считал эту секту очень полезной. По крайней мере, человек в ней близок к природе, поскольку люди видят друг в друге братьев. И между нами говоря, я думаю, что когда бы все мы были масонами, то были бы гораздо счастливее». В девять часов. «Госпожа Сталь еще говорит». Идет текст на французском языке. «Совершенно с ней в этом согласна, потому что сама это испытала». Опять текст на французском языке. Она всегда соединяет любовь со всем изящным и великим. Я окончила читать «Госпожу Сталь», и теперь у меня нет больше ничего прекрасного. Если бы это не стоило так дорого, я доставила бы себе удовольствие и послала вам эту книгу почты, чтобы вы могли ее прочесть. Однако скажите все же, хотели бы вы этого? Тогда я вам ее пришлю, как только у меня будут деньги, ибо, сознаюсь вам, этот праздник, который мы дали бог знает зачем, обошелся нам около тысячи рублей. Сначала я думала, что это будет танцевальный вечер, и можно будет обойтись одним чаем, а пришлось подавать и шампанское, и всевозможные фрукты, и разных сортов мороженое. Словом, всего ушло очень много». Макденка удивляется не, кстати, расточительности. «Всем распоряжался племянник, а меня заранее предупредили, что я ничему не должна противиться». «Теперь же я никуда не выезжаю, да и, признаться вам, хоть и я уверена, что будете сердиться, не хочется на людей глядеть. От всех удовольствий мир отказалась бы сейчас, только бы избавиться от такой жизни. Виновата. Без ужаса не могу вспомнить жестокости, с которой вы изгнали меня из вашего раю. Вы отравили дни моей горостью. Я не имею ни минуты покою. Ужасная мысль грызет мою душу, что несчастный увидит свет с ненавистью своей матери». Если бы и была возможность к вам теперь ехать, то я не решусь родителям показаться в моем положении. Всякий прочитает мои чувства на лице моем, а я бы желала скрыть их от самой себя. Вы знаете, что это не мысли, и не каприз. Я вам и прежде говорила, что я не хочу иметь детей. Для меня ужасна была мысль не любить их, и теперь еще ужасно. Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она недовольна велика. Но этого все небесные силы не заставят меня полюбить. По несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии. Это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от Онова избавиться. Это исповедь. Простите меня, мой ангел. 1820 год, 10 августа вечером, в половине одиннадцатого. И так вы сами видите, ничто уже не может помочь мне в моей беде. Господь прогневался на меня, и я осуждена вновь стать матерью, не испытывая при этом ни радости, ни материнских чувств. мой удел на всей земле одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве и покорно предаю себя воле Божьей. Но слезы мои все льются, и нет рядом благодетельной руки, что осушило бы их. Нет подле меня моего друга-утешителя, который заставил бы иссякнуть их источник или принял меня в лона свое». Простите меня, я понимаю, что огорчаю вас. Берегите свое здоровье, этим вы убережете жизнь мою, она в ваших руках. Никого нет на свете, кроме маменьки, кого бы я больше вас любила. Совестно признаваться в этом, но это правда. Даже моя дочка не так дорога мне, как вы. И мне нисколько этого не стыдно, ведь сердцу не прикажешь. Но все же я должна вам это сказать. Будь это дитя от... Многоточие, оно бы мне дороже было собственной жизни, и теперешнее мое состояние доставляло бы мне неземную радость, когда бы многоточие. Но до радости мне далеко, в моем сердце ад, повторяю это. Тут не каприз, чувство это непреодолимо, хотя и приводит меня в отчаяние. Спокойной ночи, мой ангел, и не думайте дурно на вашей Анете. 11 августа в полдень. Здравствуйте, мой нежный друг. Нынешним утром мне пришло сразу три приглашения. Первое в Дербт на свадьбу одного майора нашего полка, второе на несколько балов кряду у Макденки в острове на двадцатое число, а третье на крестины одного младенца с его величеством императором Александром. Приняла я только последнее. Душа моя так чужда сейчас всякие развлечения. Балы для меня самая безразличная вещь на свете, скорее даже неприятные». Предвижу, что все военные станут приставать ко мне с уговорами, особенно губернатор и Лаптев. Но я решила твердо стоять на своем. И потому у меня есть оправдание. Нездоровье дочки». Погода прихолодная и придождливая, чему я очень рада. Когда на сердце весело, тогда приятно и на светлое солнце смотреть, а когда на сердце не ненастно, то и ведра дождь идет. Молю Бога, чтобы у вас была всегда хорошая погода, совершенное у всех здоровье, спокойствие душевное и милые воспоминания о той, которая вами только дышит. Я не знаю, почему мне вздумалось сделать вам странный, может быть, вопрос, и на который требую от вас непременно скорого и решительного ответа. Скажите мне, довольны ли вы будете, то есть папенька, маменька и все семейство, видеть меня у вас на будущую весну и на долгое, может быть, время? Вам это покажется странно, но я чувствую, что, конечно, не вас и не маменьку, а других мое присутствие может тяготить. Как вы думаете? К сожалению, должна признаться, что только в ваших и маменькиных чувствах совершенно уверена, а это очень тяжело быть в тягость близким людям. Вы, верно, со мной в этом согласитесь?» Я уже сказывала вам, что Ермалай Федорович обещался оставить меня, когда поедет за границу. Может случиться, что я год у вас пробуду. Ежели, Боже, сохрани моим присутствием, я кому-нибудь буду в тягость, я этого не перенесу. И потому, мой ангел, я спрашиваю вашего совета и прошу вас отвечать неоткровенно, не судя только по своему сердцу. Ежели бы только от него зависело, то я наперед знаю его ответ. Прочитайте, маменьки, эти строки и сообщите мне ее мысли. Конечно, я уже не буду так, как прежде, не буду занимать вас моей веселостью, а надоедать вам моей грустью. Мне, может быть, прибавятся обязанности, тяжелая обязанность, без любви ужасно тяжелая. Пишите ко мне чаще, ради самого неба. Недавно виденный сон подал мысль. Ежели вы имеете особенное что-нибудь сказать, то пишите на имя Кира Ивановича. Второй пакет вручить, не замедляв, собственные руки. Если вы находите это удобным, то это очень легко, и я верно буду получать ваши письма. Ежели нет, то я потерплю. Делайте, как вы находите, лучшим. Я всегда с вами согласна. В 11 часов вечера. Доброй ночи, ангел мой, спите спокойно. Сегодня написала к Королене по тому адресу, который она сообщает, в Могилев на Днестре. Мне души жаль эту бедную женщину, и все же я невольно думаю, что судьба ее в тысячу раз счастливее моей. Теперь она снова увидит своих родителей, она пишет еще, что приедет в Лубны, а я снова потеряю эту возможность ее увидеть. Наша с короленой судьба напоминает мне мысли госпожи Сталь. Идет текст на французском языке. Кто после этого решится утверждать, будто счастье в супружестве возможно и без глубокой привязанности к своему избраннику? Одни только бесчувственные, холодные, глупые женщины, кои от рождения обречены никогда не узнать, как сладостно любить и быть любимой могут в подобном положении не чувствовать себя безмерно несчастными. А если говорить обо мне, до да кое косвенно касаются все эти споры, то вы хорошо знаете, что я отнюдь не принадлежу к их числу. Вам известна моя душа, пылкая и любящая до самой крайней степени. Уж не знаю, к счастью или несчастью создал ее такой Бог. Должно быть, к вечному моему несчастью. И однако я не променяла бы ее на другую. Страдания мои ужасны. Но зато мне ведомы и божественные радости» неоценимое счастье, которое испытала я, живя у вас. Я плавала в море блаженства, а между тем всякая другая спокойно пользовалась бы всем этим, не подозревая, что это, быть может, самое великое счастье на земле. По крайней мере, я в своей восторженности рассматривала это так. Прощайте, утешительница моя. Спите спокойно. Пусть приснится вам так то так счастливо бывает только, когда видит вас во сне. 12 августа, час пополудни. Кир Иванович сейчас был у меня. Я так всегда рада его видеть, и Катенька тоже. Мы вместе вспоминаем наше счастливое пребывание в земном раю. Вот мое состояние. Идет текст на французском языке. «Меня лишили самых прекрасных даров божьих, а я должна терпеть и не роптать». — В четыре часа. День сегодня прекрасный, солнце чудесное, но это только усугубляет мои страдания. Все мне вспоминается, милый сердцу, край. Воображение рисует мне вас, нежный друг мой, в прелестном голубом чепчике. Я вижу, как вы гуляете по нашему чудесному саду, а может быть, рядом с вами еще кто-то? И я стараюсь угадать, о чем вы говорите. Не слишком ли это большая самонадеянность — думать, что обо мне? В шесть часов. Я только что проехалась в карете видела добрейшего Кира Ивановича, сидевшего у своего окна. Он тоже был несказанно рад, увидев меня. Стоило мне завидеть в окне форму их полка, как сердце мое забилось. Когда, наконец, узрею я того, кто скрасит ее собою, для меня и всех тех, кто способен оценить истинное достоинство. Пусть будет он счастлив, так счастлив, как я ему того желаю, и как он того заслуживает. Мне кажется, что папенька так и не узнала о маленькой прогулке, которую он тайно совершил, чтобы проводить меня». Вы не можете себе представить, как отчетливо воспоминание о той ночи, или, вернее, о том утре, запечатлелось в моем мозгу, особенно в том мгновении, когда карета подъехала к почте, где я знала, он должен был ждать. А он минутку замешкался. Я испугалась, что его нет. Никогда не сумею описать вам то сладкое чувство, которое испытывала я при виде его. Ни одно любовное свидание не может быть столь чарующим. Это мгновение счастья. Я смотрела на него с чувством блаженства. Я любила его, не испытывая угрызений совести. Да и теперь никакие угрызения совести не отравляют мои привязанности к нему. В десять часов после ужина. Покойный вам ночи, дорогой друг мой. Хоть мне и нечего вам сказать, все же беру перо по привычке, ибо никогда не ложусь, прежде чем не выполню свои обязанности пожелать вам приятного сна. По крайней мере, мысленно, раз уж я так несчастна, что лишена этого в действительности. Сегодня я плакала горькими слезами, вспоминая последнее свое прощание с вами, мой ангел. Мне велели обмануть вас, а у меня не хватило на это ни сил, ни мужества. Душа моя хранит воспоминания о последних ваших объятиях. Скорее бы дождаться того часа, когда вновь наслажусь ими и смогу назвать себя вашей счастливой Анетой. А до тех пор жалейте меня и молитесь за меня. Приятного сна вам, ангел мой, друг мой, а также многоточия. 13 в одиннадцать часов утра. «Добрый день, нежный друг мой! Как вы себя нынче утром чувствуете? Я только что закончила писать к тетушке Анете и думаю о том, какая разница между ней и вами, между добровольным дружеством и доверенностью вынужденной. На ее примере сразу видишь, как справедливо пословица, что для счастливого отсутствующий всегда неправ». «В два часа. Легко давать советы, когда не способен сочувствовать чужому горю. Хорошо счастливым рассуждать, а несчастный должен молчать, да и не имел бы сил столько, чтобы возвысить голос». Пока прощаюсь с вами, иду обедать. Больше для порядка, не нежели с голоду. Мне ничего не хочется, совсем пропал аппетит. Все эти последние дни я ем только постно и буду поститься до пятнадцатого. Может быть, Господь сжалится надо мной? Вечером в половине седьмого. Только что ездила кататься с дорогим супругом. Сначала лошади чуть было не опрокинули карету, чему в душе я очень обрадовалась, в надежде, что это может повлечь за собой благодетельный исход. Но нет, мы не вывалились. Когда мы проезжали мимо церкви, супруг милостиво разрешил мне в нее войти. Там в уголочке я прочла свою обычную краткую молитву, после чего мы продолжали прогулку. Она отнюдь не была приятной. Не был приятным и наш разговор, но все же это лучше, чем быть вынужденной появляться в обществе, где всякий втихомолку судит нас и осуждает. Желания у меня теперь, как видите, самые скромные. Я хочу даже уже несчастливой счастливой, а спокойной жизни, жизни в безвестности и уединении». И более всего уповаю я на будущий май, когда должны осуществиться самые заветные мои желания. Мне нужно спросить вас еще об одном. Как вы полагаете, не перестанет он меня любить?» Это очень глупый вопрос, но он невольно смущает мою мысль, ибо говоря по правде, я не представляю себе большего несчастья, чем потеря его привязанности. Если бы по приезде я вдруг нашла перемену даже в одном его обращении со мной, это было бы для меня большим горем. Не то чтобы я хотела выказывать ему любовь свою, непозволительную с точки зрения этого противного долга, но мне хотелось бы навечно сохранять это сладостное право читать в его глазах, иногда дозволяя ему читать в моих. «Постарайтесь выведать у него, мой ангел, как он относится к этому обстоятельству. В том, что я вам предлагаю, нет ничего предосудительного. Напротив, это согласуется с велениями самой строгой нравственности и деликатности. Иначе, зная вас и ваше сердце, никогда бы не стало о том просить. Дело ведь только в том, что надобно понять, как он встретит меня в случае, если я возвращусь в Лубны. Обрадуется ли он этому известию?» Вы это скажите нечаянно, чтобы видеть, какие действия произведут слова ваши. Вы знаете, как нетрудно читать в глазах его все движения прекрасной благородной души. Не отказывайте в этом утешении вашей Анете. Напишите, что вы об этом думаете и что он вам ответит. Вы меня довольно знаете, праведный мой друг, чтобы быть уверенной, что я не способна на женскую слабость, и для меня не может быть выше блаженства, чем любовь невинная без загрузений совести». «Завтра суббота. Для меня это день праздничный, потому что я, наверное, получу от вас письма, а может быть, о какие-нибудь известия через Кира Ивановича об иммортеле. Им я не могу придумать, почему вы то имя больше любите, нежели это. Неужели от неуверенности в продолжении?» — говорит цвет капли крови. «Я вам, кажется, сказывала, от чего я нахожу иммортель самое приличное имя, потому что однажды он сказал мне то слово, прощаясь со мной, и потом, уходя, повторил его очень выразительно, как выразительно все, что он говорит». А потом я все надеялась на милосердие Божие, на то, что не всегда он будет для меня шиповником, а, быть может, когда-нибудь станет тимьяном рядом с царицей лугов. Вот потому я и решила, что нужно такое имя, которое пришло бы через все обстоятельства и могло бы подойти ему во всякое время. Прощайте, мой ангел, покидаю вас. Пришли гости, полковник. Во вторник я буду крестить и, кажется, слабте Какой приятный кум. Прощайте, мой ангел, прижимаю вас к сердцу, вся ваша мысленно. В Восемь часов вечера. Как бы мне хотелось получить ответ на свой вопрос. Уж такая я нетерпеливая. Это один из больших моих пороков. В десять часов вечера после ужина. Сейчас была у Керна в его комнате. Не знаю для чего, но муж во что бы то ни стало хочет, чтобы я ходила туда, когда тот ложится спать. Чаще я от этого уклоняюсь, но иной раз он тащит меня туда чуть ли не силой. А этот молодой человек, как я вам о том уже сказала, не отличается ни робостью, ни скромностью. Вместо того, чтобы почувствовать себя неловко, он ведет себя как второй нарцисс и воображает, что нужно быть по меньшей мере из льда, чтобы не влюбиться в него, узрев в столь приятной позе. Муж заставил меня сесть под его постели и стал с нами обоими шутить. Все спрашивал меня, что, мол, не правда ли, какое у его племянника красивое лицо. Признаюсь вам, я просто теряюсь и придумать не могу, что все это значит, и как понять такое странное поведение. Помню однажды я спросила племянника, неужели его дядюшка к нему ни капельки не ревнует. И тот мне ответил, что он не смеет ревновать. Он, мол, виноват перед ним, сделав несчастье всего его семейства, что, ежели бы даже у него и были причины ревновать, он не стал бы этого показывать. Признаюсь вам, что я боюсь слишком дурно говорить о муже, но некоторые свойства его отнюдь не делают ему чести. Ежели человек способен делать оскорбительные предположения насчет своего тестя и собственной живы, то он, конечно, способен позволить племяннику волочиться за ней, дабы возместить ему утрату матери. Я, конечно, могу поверить, что тот, которому из-за таких пустяков могут прийти подобные подозрения, и сам на такое способен. Вот каков человек, которому вы так несправедливо, вернее, так жестокосердно меня отослали. Заикнись я только обо всем этом папеньке, который всегда так строг насчет чести, он бы позволил мне остаться. Но мне, кажется, никогда не достало бы смелости заговорить с ним об этом. Прощайте, мой нежный друг». И все же я рассчитываю, ежели доберусь только до вас, ни за что более с вами не разлучаться. Мне отвратительно жить с человеком столь низких, столь гнусных мыслей. Носить его имя и то уже достаточное время. Прощайте еще раз. Молитесь за вашу Аннетту. 14 августа в 10 часов утра. Слава Богу, милый друг мой, сейчас только получила ваше письмо. Благодарю небо за то, что вам стало лучше. Известие это возвращает меня к жизни». Ваши прогулки и беседы с полем безмерно меня радуют. А давайте ему всегда самую лучшую грушу в память о том времени, счастливом времени, когда я отдавала ему самую лучшую ягодку земляники, и чувствовала себя в тысячу раз счастливее, чем если бы съела ее сама. Сейчас я пишу к вам и пью чая из чашки, которая сделалась мне дорога, потому что в последнее расставание из нее пил обожаемый Поль. Я теперь никогда не пью чая из другой чашки, и всегда на шуту ожерелье, что мы вместе нанизывали, сидя на балконе. «Как я рада, что вы едете к обедне. Может случиться, что наши молитвы в одно время будут высылаемы ко Всевышнему, и тогда авось будут услышаны. Насчет АА скажу вам, что я очень рада, что от него отделались. Надо мне ей отдать справедливость, никуда не годится. Уверила меня, что вам заплатила за поиски, увезла мою хорошенькую ларнетку и оборочки. Почти из глаз, мои старые. Все прочее я по записке приняла». Желтое шелковое платье выпросило у меня в день отъезда, а я не умела отказать и отдала. Она не имеет ни стыда, ни совести. И точно то есть, что я об ней заключила. За Катенькой теперь ходит Катерина, и я ей очень довольна. Вы мне писали, что имеете прекрасные узоры. Так для пелеринки, я полагаю, на ваш вкус. Или попросите папеньку, чтобы он для меня выбрал. Приятнее будет носить». — Хороших и модных узоров я постараюсь для вас достать, мой ангел. Я с вами согласна, что почта вещь неоцененная, и молюсь о царстве небесном тому смертному, который первый это изобрел. — Как мне грустно, мой ангел, что мы не в состоянии теперь никак выкупить бриллианты. А как скоро будут деньги, то я упрошу, может, чтобы он послал и после непременной их продал. На что они мне? Я намерена и фермуар продать. — Сказать ли вам, мой ангел? Маменька меня огорчила сегодняшним письмом. Она никогда так и не начинала, друзья мои, Ермалай Федоровича и Анна Петровна. Но прежде друг мой, Анетушка. скажите ей, чтобы она ко мне так не писала. Я даже папенькиным была недовольна. Попросите мою родную маменьку, чтобы она меня, Анна Петровна, не огорчала, а называла бы всегда Анетушкой. Она, наверное, это сделала от рассеянности. А для несчастной и такая малость много значит. Папенькиным и вашим письмам более всех довольна. Лизе не верю о грусти ее, что меня нету. Я ее очень узнала и знаю, что, может быть, она даже рада моему отъезду. Очень жаль, что она так фальшивая может говорить против своих чувств. Это, однако ж, послужит к ее счастью. В нынешнем свете всего более надо бы наскрывать истинные чувства и показывать ложные, чего я совсем не умею делать». Оставляю перо, чтобы купать Катеньку. Обнимаю вас, мой ангел. Христос с вами. Это последнее слово, какое я сказала Полю. Дай Бог вам здоровье, что расчетливость не заставляет вас реже писать, а меня никогда не заставит прекратить мой журнал, разве сил не достанет. 14 августа утром в половине двенадцатого. Как обрадовало и утешило меня сегодняшнее письмо, ваше мой ангел. Бог услышал хотя одну мою молитву, подкрепил вас, слава Богу, что вы уже выезжать можете». Это мне подает надежду на совершенное ваше выздоровление. Вы мне ничего не пишете насчет вашей мамзели, а папенька кажется ее недоволен. Что бы это значило? Ежели она не будет полезна, то не очень приятно платить такую ужасную цену при тесных обстоятельствах и таком расстроенном состоянии. Вечером в половине девятого. Поль мне пишет, что получил хорошенький перочинный ножик и цепочку. Как он добр, что доставляет удовольствие моему любимому братику. Поблагодарите его за эту тысячу раз, не забудьте. Сейчас взглянула на свою штору и вспомнила, что вы еще не знаете ее сюжету. Он состоит в огромной башне на берегу большой реки или озера, осеняемой с правой стороны большим деревом, а влево видна большая дорога, вероятно, ведущая в лублый По крайней мере, мое воображение так представляет. По эту сторону, то есть на противоположном берегу, стоят два егеря, один с ружьем, а другой с трубой. Они не в егерских мундирах, но в охотничьих платьях». Сегодня у меня обедала гости, молодая вдова госпожа Фигнер, и после обеда мы вместе с ней катались. Она мне признавалась насчет тяжелого характера у ее невестки, бывшей Муравьевой. Она только что месяц как к ним приехала, и не знаю, дождутся ли ее отъезда, так наскучила. Недовольна иметь блестящее воспитание и хорошую наружность, чтобы нравиться и быть любимой. Хороший нрав и доброе сердце более всего привлекают к себе». «Я сегодня целая после обеда проплакала. Это почти всякий день со мной случается, не исключая тех праздничных для меня дней, когда я имею счастье получать от вас грамотку. Так тяжело видеть себя одну, как в пустыне, не имев к кому голову преклонить. Я никак не считаю себя счастливее несчастных, невинно заключенных в темницу. Они имеют отраду в надежде быть когда-нибудь освобожденны. а я, может быть, осуждена вечно страдать». «Скажите мне хотя бы один раз о роде ваших разговоров насчет мы. Предложите ему быть моим Йориком, я с радостью буду его Элоизой, хотя по чувствам, если не по достоинству. Вы мне ничего не отвечаете? Какие вы жестокие. Виновата, мой ангел, я обрежу, извините, беспорядок моих мыслей. Я неприготовленное вам пишу. А все вдруг, что приходит в голову, да иначе бы не досталось сил столько бумаги марать». Иногда я воображаю с удовольствием, когда придут счастливые времена. То есть буду с вами вместе, непременно будем читать этот нескладный, но справедливый и пространный журнал. Хорошо, если тогда он заставит нас посмеяться. Напишите мне, пожалуйста, что делают цветы, которые мы с Пашей садили возле балкона. Они, верно, не принялись и теперь, может быть, совсем завяли. Да я и не знаю ведь, какого они роду. Верно, резида? Я уверена, что настоящий хозяин имеет о них попечение, и, если они живы, не позволит завянуть резиде. Как ненавистны мне люди ограниченного ума, и при этом еще самонадеянные. А ведь это счастливейшие люди на свете, потому что они воображают, будто стоят гораздо больше, нежели стоят на самом деле. Мой драгоценный супруг, например, вбил себе в голову, будто все заняты его особой, и будто он невесть, какое важное лицо для России и для армии. Вот теперь он совершенно уверен, что род будет ходатайствовать перед императором, чтобы ему дали 15-ю дивизию. И он уже заранее ломает себе голову, как он будет выходить из затруднений, кое это за собой повлечет а я голову готова дать на отсечение, что этого никогда не случится. Но если бы случилось, несчастья меня не было бы на свете, несмотря на то, что я имела бы тогда счастье вас видеть и быть подле вас. Но мне пришлось бы тогда страдать не только за себя, но и за всех вас от неприятностей, кое он без конца стал бы учинять, не говоря о том, что при мужу у меня совсем другое расположение духа ибо приходится всякое слово взвешивать, на каждом шагу остерегаться, да и как можно быть веселой и любезной, когда каждую минуту видишь перед собой виновника всех своих несчастий? Для всех, кто знал меня прежде, перемена была столь разительна, что это причинило бы вред моей репутации, и, вероятно, я стала бы предметом язвительных насмешек рота и Юшкова. Уж они бы тогда меня не пощадили, а это огорчило бы и вас, и моих родителей, не меньше, чем меня. Но этого не будет». Это вернее верного. Рот не станет обращаться с этим к оператору, а его величество, между нами говоря, пока нет войны, не будет торопиться исполнить обещание, данное знаменитому господину Керну. Посылаю вам, мой ангел, ту песенку, которую я вам часто пела. Слова очень хорошенькие, и вам, верно, будет приятно ее иметь. Десять часов после ужина. Сейчас у меня был спор с уважаемым племянничком. Я решила сегодняшнего дня больше ничего никогда ему не говорить, кроме «здравствуйте» и «прощайте». Потому что заговори я с ним хоть о погоде, он все равно станет мне возражать, а я устала спорить с дураком. Ему охота шутить, а он даже понятия не имеет, что такое приличная шутка. Нынче вечером за столом он говорил такой вздор, что, будь при этом кто-нибудь здравомыслящий, он бы только руками развел при виде неразумного человека в одной компании с разумным. Нечего сказать». Тяжелая жизнь моя со всех сторон. Хотя бы от одного избавиться, а то двоих уж слишком много для слабого моего здоровья. Не могу равнодушно видеть дурака, который мечтает о себе, что он восьмое чудо света, и кричит поминутно обо всем свое мнение, отрез говорит и считает всех глупее себя. Что может быть путного от молодого человека в лет? Не имея ни скромности, ни ума, ни познания, ни учтивости, ни любезности, мало не сомневается во всех этих достоинствах до крайней степени. 14 августа вечером, в половине одиннадцатого после ужина. Спокойной ночи, мой ангел. Начинаю этот номер только для того, чтобы пожелать вам приятного сна и всех тех благ жизни, которых не достает ваша Анете, а именно здоровья, счастья и спокойствия. Пусть всегда будут они уделом моего дорогого и единственного друга, а мне пусть останется хоть утешение, что я могу быть спокойна за него. Прощайте, мой ангел. До свидания. Я завтра буду у обедни в соборе. Приезжайте тоже туда». Завтра большой праздник, а вовсе для меня будет праздник. То есть, если я что-нибудь узнаю предпосредствия Кира Ивановича. Прощайте, мое блаженство. Спокойной ночи и счастливых сновидений. До свидания. 15 в половине пятого. Я сегодня была у праздника, у обедни. Видела там Кира Ивановича, который мне сообщил, что вчерашняя почта была для него так же счастлива, как и для меня. Жду его теперь с величайшим нетерпением. Хоть я и знаю уже, что отдельно для меня там ничего нет, но уверена, что есть что-нибудь обо мне, а это все-таки какое-то утешение. Боже мой, как мало мне иной раз нужно, чтобы почувствовать радость. Я сегодня слышала довольно хорошую проповедь, где он говорил, что смерть есть лучший советник в благополучии и самый сладкий утешитель в несчастье. Это справедливо, хотя я о могу только судить». — Представьте себе, что мой любезный супруг непременно желает, чтобы я поехала на бал к Макденге, хотя я и сама почти что больная девочка еще очень слаба, ее нельзя вести с собой. Так он предлагает оставить ее дома на попечении двух служанок. Не правда ли прекрасный план? Уже по одному этому можно судить, что даже дочку свою он не любит, потому что готов рисковать ее жизнью только за тем, чтобы не стали говорить, будто он не хочет меня пускать на этот бал. Я сделаю все возможное, чтобы остаться, но не знаю, что мне делать, если он воспользуется своей властью и велит мне ехать. Зачем вас нету здесь со мною? Вы дали бы мне совет. Я не знаю, куда голову преклонить. А теперь советы ваши придут уже слишком поздно. Почему ему не поехать одному? Не так глуп Макденко, чтобы обижаться на то, что ради его балла я не бросаю больного ребенка». «Сегодня я обедала одна, вернее, хуже, чем одна, с этим идиотом-племянником и нашим адъютантом, о котором, если вы хотите его знать, может порассказать вам госпожа неразборчиво. Теперь жду Кира Ивановича, которого, если хотите, будем называть «желтой настурцией». «Действительно, праздник я провела довольно приятно. Впрочем, все дни проходят у меня приятно и однообразно. Один похож на другой». После вчерашнего, когда дорогому племяннику вздумалось наговорить мне столько глупостей, а его дядюшка на это и слова не сказал, будто его тут и не было, я совершенно откровенно на него дуюсь и с ним не разговариваю. Можно иметь дело с теми, кто понимает приличие. А раз мой дорогой супруг может равнодушно слушать, как мне говорят глупости, мне самой надобно защищаться. После того, как ему не удалось уверить меня, что он меня влюблен, он перечит мне на каждом слове. Да так дерзко и неучтиво, что этого невозможно вынести». Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».